10. Игровые павильоны открылись в зеленом сердце за два дня до ярмарки жатвы, и первые горожане попытали удачи на вращающемся колесе, в метании бутылок, в бросках мяча в баскетбольное кольцо. Появился и пони-поезд, телега, заполненная смеющимися ребятишками, которую пони тянул по узким рельсам, выложенным восьмеркой. «Пони звали Чарли?» — спросил Роланда Эдди Дин. «Не думаю», — ответил Роланд. «В высоком слоге у нас было одно малоприятное слово, созвучное с этим именем». «Какое слово?» — спросил Джейк. «То, что означает смерть» ответил стрелок. Рой Дип Эйп стоял, наблюдая, как пони крутит восьмерки, вспоминая свое детство, когда он сам сидел в такой вот телеге. Естественно, пытаясь попасть в нее, не заплатив ни гроша. Насмотревшись, Дип Эйп неспешно зашагал к управлению шерифа, вошел. Хер Эвери, Дэйв Холлис и Фрэнк Клейпул чистили древнее оружие. Эвери кивнул Дипейпу и продолжил свое занятие. Шериф был какой-то не такой, и Дипейпу потребовалось пара минут, чтобы понять, что к чему. Шериф не ел. Впервые у него под рукой не стояла тарелка с едой. К завтрашнему дню все готово, спросил Дипейп. Эвери бросил на него взгляд, в котором раздражение перемешалось с весельем. «А с чего такой вопрос?» «Его просил задать Джонас», — ответил Дипейп. и нервная улыбка Эвери поблекла. «Да, мы готовы», — Эвери обвел мясистой рукой музейной редкости. «Разве ты не видишь, что готовы?» Дипейп мог бы повторить древнюю поговорку о том, что качество пудинга можно проверить, лишь отведав его. Но имело ли смысл? Желаемый результат получался лишь в одном случае — если мальчишек проведут, как рассчитывал Джонас. Если нет, они, скорее всего, вырвут толстяку шерифу ноги и скормят их, оказавшимся под рукой волкам или собакам. Кому именно, Дипейпа особо не волновало. Джонас также просил напомнить, что брать их надо рано. Тогда да, мы приедем туда рано». — согласился Эвери. — Вот эти двое и еще шесть крепких парней. Я попросил подъехать и Лэнджела. он возьмет пулемет. Последнее слово Эвери произнес с такой гордостью, словно сам изобрел это оружие. Затем посмотрел на Дипейпа. — А как насчет тебя? Ты поедешь произвести тебя в помощники пара пустяков? — У меня есть другое дело. «И у Рейнольдса тоже», — улыбнулся Диппай. «Работы хватит всем, шериф. В конце концов, это жатва».